Глава девятая Никита остановил машину перед одним из самых дорогих бутиков Тарасова. «Сейчас мы тебе обувку прикупим», — объяснил он мне. «Не можешь же ты ходить босиком, так ведь?» «По большому счету могу, конечно, но не люблю, когда люди косо на меня смотрят». «Тогда выходи, купим тебе туфли». «И извини, конечно, за вопрос, но за чей счет?» Никита удивленно посмотрел на меня, явно не понимая сути вопроса. «Понимаешь, если это будет в счет оплаты моей работы, то тогда не стоит здесь покупать. Есть места, где можно приобрести вполне симпатичные туфли в два раза дешевле. Но если это свадебный подарок, то я согласна его принять». «Тогда считай, что подарок». Недовольно буркнул Никита. «Я всегда знала, что наглость — второе счастье, поэтому не собиралась искоренять в себе этот недостаток. От скромности я умирать не собиралась». Едва ступив на порог магазина, мы сразу же оказались в центре внимания продавцов-консультантов. Они раскусили в момент, что Никита готов оставить в их магазине неприлично большую сумму денег поэтому их даже не смутил мой внешний вид. Плевать они хотели на мою босоногость. Главное, что Никита готов выложиться на всю катушку. «Женя, я решил сделать небольшое дополнение к свадебному подарку и подарить какое-нибудь платье», — предупредил меня Никита. «Тебе не нравится мое?» — решила я обидеться. «Нет, что ты!» Сегодня утром, когда ты появилась в нем передо мной, я был просто в восторге. Но сейчас, ты меня извини, конечно, но некоторые бомжи лучше одеваются. Никита взял меня за плечи и подвел к зеркалу. Я посмотрела на себя и в ужасе отшатнулась. То, что смотрело на меня из зеркала, не могло быть красивой и неповторимой Евгенией Охотниковой хотя неповторимым это существо, пожалуй, можно было бы назвать, но о каких-либо эстетических категориях говорить не приходилось. Мало того, что платье было разодрано в нескольких местах, оно еще было и ужасно грязным. От розового цвета остались лишь одни воспоминания, о фасоне же приходилось только догадываться. Увидев свое отражение, я не стала спорить с Никитой по поводу того, Что мне нужен новый прикид. Но ни на одной из тех платьев, которые мне предложили, я тоже не согласилась. Я, девушка видная, мне и есть что показать, но я никогда не считала одеждой платья, которое можно спрятать в кулаке. Ну, не мой фасон, и все. К тому же в таких нарядах крайне неудобно драться. В них даже ногу нормально задрать нельзя не говоря уже о том, чтобы изобразить вертушку или какие другие выкрутасы, на которые я гораздо в бою. Я когда посмотрела фильм Люка Бессона «Такси 2», больше всего поразилась в сцене драки Петры с ниндзя. Я никак не могла понять, как она проводит свои удары в узкой юбке и без нижнего белья. Лично я чувствовала бы себя крайне некомфортно. Хотя, может, все дело в том, что мне просто не приходилось никогда с подобным сталкиваться? Не знаю. В конечном итоге после моря перемеренной одежды я остановилась на бежевом брючном костюме и туфлях на маленьком каблуке. Никита одобрил мой выбор и отвалил за наряд порядочную сумму. Я даже не стала уточнять, какую. Не мое дело. Он сам меня сюда привез. При полном параде мы вышли из магазина. Никита, как истинный галантный кавалер, открыл мне дверцу автомобиля и, дождавшись, когда я сяду, закрыл ее. Теперь куда? Оказавшись на водительском месте, задала я уже ставший привычным вопрос. Поехали на Вишневую и Вольскую. Там есть паспортный стол, где у меня работает хороший знакомый. Он быстренько сварганит тебе новый паспорт. Тогда поехали. Я завела двигатель, и мы тронулись в путь. С моим паспортом мы разобрались достаточно быстро. Я предполагала, что все будет гораздо сложнее. Но знакомый у Никиты оказался не последним начальником. Поэтому через полтора часа новенький паспорт лежал у меня в кармане. Он был таким новым и красивым, что мне, наверное, будет даже жаль с ним расставаться. Этот паспорт можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса за самый короткий срок действия. «Ну все, охотникова Евгения, скоро ты станешь Панкратовой», с улыбкой сообщил мне Никита, забираясь снова в машину. «Но ненадолго», — добавила я немного дегтя в бочку меда. Сегодня была среда поэтому расписать могли без проблем. Загвоздка была только в том, что заявление за месяц мы не подавали. Но у нас была уважительная на то причина. Тогда еще не были знакомы. В ЗАГСе нас встретила крыса Лариса, которая никак не хотела верить в наши с Никитой светлые и глубокие чувства. Она предлагала нам все же подождать месяц, Говорила, что так мы еще больше удостоверимся в искренности и прочности наших чувств. Никита выслушал ее внимательно, ни разу не перебив. Потом он просто достал бумажник и раскрыл его. — Мне кажется, что я все-таки смогу пойти вам навстречу, — немедленно сменила противная тетка упрямство на милость. — Сколько нам будет стоить эта ваша встреча? — поинтересовалась я. Никита молча достал 100-долларовую купюру и протянул ей. «Этого будет достаточно?» У крыски Лариски заблестели глаза и задрожали руки. Она выхватила купюру из рук Никиты и сказала, чтобы мы немного ее подождали. «Без проблем», — ответил Никита. «Ждали мы ее действительно недолго. Уже через 15 минут она завела нас в отдельный кабинет. Объявила мужем и женой и пожелала долгой и счастливой жизни. «Поедем отмечать наше бракосочетание?» Спросил меня Никита, когда мы вышли из ЗАГСа. По большому счету, мне было все равно, и посему на этот вопрос я ничего не ответила. Я была привязана к своему клиенту, куда он навострит свои лыжи, туда и я за ним. Мне вспомнилась фраза одного древнегреческого поэта «Куда бы тебя ни отправили, я пойду с тобой». Эту фразу можно сделать девизом моей работы. Она, как нельзя, лучше характеризует специфику работы телохранителя. «Сейчас мы едем за Егором, забираем его и отправляемся в парк, как обещали», — предложил Никита. А то малыши так жалуются, что я слишком мало уделяю ему внимания. По дороге к тете Мили у Панкратова затренькал мобильник. Посмотрев на определитель номера, Никита немного удивился. «Интересно, что вдруг Ермакову от меня понадобилось? Или он прочитал мои мысли и понял, что в ближайшее время я снова потребую снять со своего счета не очень маленькую сумму денег?» И долго ты собираешься вот так сидеть и гадать, зачем он тебе звонит? Не проще ли просто снять трубку и узнать, чего он хочет?» Начала подтрунивать я над своим новоиспеченным мужем. «Да, Петр, я тебя слушаю», — обратился Никита к звонившему. «Зачем ты хочешь меня видеть? Так срочно?» «Ладно, сейчас приедем». Никита отключился и попросил меня изменить курс. «Нам надо сначала заехать в банк». Ермаков говорит, что возникли кое-какие проблемы. Поэтому он срочно хочет меня видеть. «Извини, но поход в парк придется немного отложить». «А что ты передо мной оправдываешься? Ты сыну парк обещал, а не мне». И правда, мне было достаточно странно слышать оправдания из уст Никиты. Мне всегда казалось, что штамп в паспорте Ничего не меняет. Но, выходит, я заблуждалась. Мы женаты всего десять минут, а Никита уже извиняется передо мной. Дико как-то, непривычно. Но, может, это нормальное явление? До банка мы добрались не так быстро, как нам того хотелось. Пришлось немного постоять в пробке. Целых полтора часа. За это время Ермаков звонил Никите раз пять, а может и больше. Я не считала. Простые в пробках меня всегда напрягают. Мне до ужаса жалко в пустую потраченное время. Если уж у нас в Тарасове творится такой бардак, то что уж тогда говорить о стольных городах? Там машин раз в двенадцать больше нашего. Люди там бешеные, все время куда-то спешат и опаздывают. То ли дело жить в тихом провинциальном городке. Хотя наш Тарасов в последнее время, благодаря усилиям губернатора, становится все более похож на Москву. А меня это, если честно, раздражает. Не потому, что я не люблю Москву. Просто Тарасову до нее все равно еще очень далеко. Зачем же насильно делать из улитки ежа? Я вот чего не понимаю. Не знаю, понимает ли наш губернатор. Но если и да, то он это тщательно скрывает от народа. Пешком до банка идти минут тридцать. А так мы добрались только через два часа. Но Ермаков нас дождался. Не успела я подъехать к стоянке банка, как нам навстречу уже выбежал знакомый охранник и сообщил, что Петр Александрович в своем кабинете. Я быстро припарковала машину, и мы отправились к управляющему. «Здравствуй, Никита!» Ермаков протянул Панкратову руку. «Привет!» — поздоровался с ним Никита. «Что с тобой? На тебе лица нет?» — озабоченно спросил он. Ермаков действительно выглядел неважно. Был бледный, а под глазами большие синяки. «Ты, Никита, только не волнуйся!» — начал мямлить Ермаков. «Присядь, пожалуйста!» «Да что ты меня как ребенка успокаиваешь? В чем дело? Ты мне скажешь или нет?» «Нет, ты все-таки сядь!» — настаивал на своем Ермаков. «Ладно, я сяду. Только ты говори скорее!» Никита пододвинул стул и сел. «Про меня забыли. Я так и осталась стоять у двери. Но ноги у меня не казенные». Поэтому я сама подошла к креслу и красиво в него опустилась. Я проделала это так элегантно, что мне казалось, мужчины должны были замереть от восхищения. Но на меня ни один из них не обратил внимания. Я уже хотела было возмутиться, а позже устроить мужу взбучку, но передумала. Телохранитель должен оставаться незаметным. Я смирилась и стала тихо слушать разговор. «Понимаешь, Никита, какая проблема? Я сегодня утром пришел, решил перевести обещанную тобой тысячу баксов на свой счет, и...» Ермаков замолчал. «И что?» — торопил его Никита. «На твоем счету пусто!» — на одном дыхании выпалил Ермаков. «То есть как пусто? Там же должно быть около пятидесяти тысяч!» Куда они могли деться? — Я не знаю. Сам ничего не понимаю. Еще вчера все было в порядке, а сегодня вот такая штука приключилась. Меня не волнует, что приключилось сегодня. Меня интересует где мои деньги. Никита вскочил со стула и схватил за грудки Ермакова. — Никита, ты только не волнуйся! — попытался успокоить, разбушевавшегося Панкратова Петр Александрович. «Что значит, не волнуйся? Ты как себе это представляешь? Я же папе должен в течение трех дней отдать еще десять тысяч. Где я их так быстро возьму?» Никита пребывал в бешенстве. Он ожесточенно тряс Ермакова, как будто собираясь вытрясти из него всю душу. «А Петр Александрович...» Ничего не мог придумать в оправдание. Он все время сокрушался по поводу происшедшего. Повторял, что, возможно, тут какая-то ошибка, хотя такого еще никогда не было. Мне казалось, что еще совсем немного, и Никита вытрясет из Ермакова все его внутренности. Панкратов разбушевался не на шутку. Я решила, что пришло время спасти бедного управляющего, причем совершенно бесплатно просто потому, что у меня сегодня хорошее настроение. Я подошла к Никите и оттащила его от Ермакова. Тот, не ожидавший помощи извне, чуть не упал, как только цепкие пальцы Никиты его отпустили. «Никита, успокойся», — приказала я своему мужу-клиенту. «Ты разве не видишь, что человек и так напуган?» «А мне от этого не легче», — зло, но уже более спокойно сказал Никита. «Где же мне теперь взять столько денег? Может, ты мне дашь?» Повернулся он снова к Ермакову. «Нет, у меня нет таких денег!» — признался Ермаков. «Конечно!» — вздохнул Никита. «Откуда у бедного банкира десять тысяч баксов?» «Не надо, Никита! Не ерничай!» — взмолила по Ермаков. А никак нельзя узнать, кто так с твоим счетом постарался. Внесла я свою лепту в разговор. Мужчины посмотрели на меня так, словно я только что вошла в комнату, а до этого меня просто не было. Но они быстренько сориентировались и вспомнили, что это именно я, а не кто-то другой, вытащила Ермакова из цепких объятий Панкратова. «А правда, Ермаков!» «Неужели нельзя найти никаких концов?» В глазах Никиты мелькнул огонек надежды. «Если бы я знал, как это можно сделать, то уже давно бы сделал», – заверил нас Ермаков. «Пойми ты, Никита, мне такие сюрпризы совершенно ни к чему. Представляешь, если об этой неприятности узнают клиенты, какой скандал выйдет? Они же заберут свои вклады, и я останусь без штанов». — Сочувствую, — проговорил Никита, — но тоже ничем помочь не могу. — Каким образом могут пропасть деньги? — попробовала я мыслить логически. — Хотя для меня это довольно затруднительно, поскольку моя самая близкая подруга — спонтанность. — Снять их не могли, — уверенно сказал Ермаков. — Полтора миллиона рублей без предварительного заказа не выдаст ни один банк. «А вчера деньги еще были», — продолжил логическую цепь Никита. «Поэтому их перевели либо ночью, либо сегодня утром. Ты когда обнаружил пропажу?» «Сегодня утром. Как пришел?» «Я подумал, что, может, ты сам их перевел, но потом решил, что тебе проще было бы это сделать вместе со мной, чем лезть в систему, потому что надо знать коды и пароли. «То есть выходит, что операцию мог проделать, скажем, профессиональный хакер?» – спросила я. «Или человек, имеющий доступ к банковским паролям», – дополнил меня Ермаков. «Ты проверял своих сотрудников?» – поинтересовался у него Никита. «Всех проверить очень сложно, но те, которые имеют свободный доступ, надежные люди». Они не раз свою надежность доказывали. И, знаешь, они ведь получают достаточно денег. «Лишних денег не бывает», — философски заметила я. Но тут же осеклась, вспомнив, как в мультике про золотую антилопу жадный Раджа поплатился за свою чрезмерную любовь к деньгам. «Так-то оно так!» Но если кому-то из сотрудников уж так захотелось поживиться за счет наших клиентов, то я бы на их месте прошерстил других, а не тебя. Тех, у кого на счету денег раза в четыре побольше. Не согласился со мной Ермаков. Он прав. Никита посмотрел на Ермакова. Только мне от этого не легче. Выходит, что меня предает мой же человек. «С тех пор, как я стал богатым человеком, у меня исчезли друзья», — задумчиво проговорил Ермаков. «Друзья — привилегия бедных». «Петр Александрович, а может, ты сам и постарался?» Никита с усмешкой посмотрел на Ермакова. Тот такого явно не ожидал. «Что ты говоришь, Никита? Мы же давно друг друга знаем». Начал оправдываться Ермаков. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» «Все когда-то случается в первый раз». «Пойми, Никита, мне тебя грабить совершенно ни к чему, ведь если о происшедшем узнают мои клиенты, то я их потеряю в одночасье, так что мне это, сам понимаешь, совершенно не нужно». «Ладно». «Не напрягайся ты так!» Никита похлопал Ермакову по плечу. «Я тебя не подозреваю пока, так что расслабься!» Никита встал и показал мне жестом, что нам пора. «Ты все-таки пошерсти своих на всякий случай!» дал он указание Ермакову. «А я со своими разберусь!» «Черт!» — выругался Никита, когда мы уже сели в машину. Только этого мне и не хватало. Чем же я теперь буду расплачиваться с папой? Ты что, теперь нищий? Наконец-то задала я вопрос, мучивший меня с той самой минуты, когда я узнала, что у Никиты на счету ноль. В Тарасове да, — загадочно ответил Никита. Я тебя не совсем понимаю. Все очень просто. Я не все деньги хранил в этом банке. У меня есть пара счетов в Тюрихе, но чтобы снять деньги оттуда, потребуется не одна неделя. А ты сама слышала, что папа на раздумье дал мне всего три дня. Но он же согласен и подождать. Только тебе придется отдать немного побольше. Попыталась успокоить я Никиту. А ты знаешь, сколько это? Немного побольше. Нет? Так я тебе скажу. Побольше — это тысяч пятьдесят, не меньше. И это еще полбеды. Главное то, что папа не любит ждать. И он снова будет напоминать о долге всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Никита кричал так, что вибрировали стекла. Мне казалось, что возьми он тональность повыше, и все стекла вылетят к чертовой матери. Я во что бы то ни стало должна была прекратить эту арию. Не то лопнут мои барабанные перепонки. «Прекрати орать!» — попыталась я его перекричать. «Ты можешь объяснить все спокойно? Ведь я-то не виновата, что тебя ограбили». «Прости, я не прав», — сбавил тон Панкратов. «Просто это для меня удар ниже пояса. Такого я не ожидал. Теперь придется крутиться чуть быстрее» и продумывать свои действия на пять шагов вперед. И что ты думаешь сделать первым делом? Надо позвонить в компанию, которая мне обещала работу в Швеции, сказать им, что теперь я женат, поэтому одно из условий их контракта уже выполнил. Теперь их очередь подсуетиться. А мне надо успеть смыться из Тарасова за оставшиеся три дня, которые мне папа дал на сбор денег. У тебя есть загранпаспорт? Да, конечно. При моей работе некоторые вещи я просто обязана иметь. Например, разрешение на ношение оружия. Целый арсенал этого самого оружия, от холодного до горячего, и загранпаспорт. Вдруг моему клиенту срочно понадобится куда-то уехать. Не могу же и отказаться от выгодной сделки только потому, что у меня нет нужной бумажки а ждать, пока я ею сделаю, никто не будет. Тогда мы сейчас снова едем к моему знакомому, чтобы он тебе быстренько поменял паспорт, а потом уже будем думать, что делать дальше». «Значит, сейчас опять рулить на Вишневую и Вольскую?» «Совершенно верно. Надо же, какая у меня понятливая жена!» — улыбнулся Никита. Были бы все такими, количество разводов сократилось бы в несколько раз. «Только не надо меня идеализировать. Я не такая уж и хорошая, как тебе может показаться на первый взгляд». «Я все это прекрасно знаю. Мне также известно, почему ты такая покорная и хорошая», — цинично улыбнулся Никита. «Совершенно верно ты думаешь. Во-первых, ты мой клиент. А во-вторых...» Ты обещал мне неплохую прибавку к зарплате за дополнительные услуги. Поэтому я и стала временно твоей женой. С новым паспортом мы разобрались так же быстро, как и в первый раз. После этого, не медля минуты, мы поехали к тете Миле за Егором.